Глава 4. В машине на какое-то время наступила тишина. Мужчина смотрит на меня с каким-то непонятным подозрением. Хм, Аленушка, а в каком все-таки отделе ты работаешь? Или ты у нас на практике? Это имеет какое-то значение? Просто любопытно. Скажите, а куда мы едем? Вы так и не спросили мой адрес. Какой твой адрес? Назвала. о, -о, -о. Это же в центре, не так далеко от работы. А на кого ты учишься? Это хотя бы не секрет? На лингвиста. О, как интересно. Какой-то конкретный язык изучаешь? Да, китайский. Здорово. Неизвестно, чему очень обрадовался Лев Константинович. А почему именно этот язык выбрала? Моя бабушка культуролог со специализацией по Китаю. Она привела мне любовь к этой стране и ее традициям. Но вот способности и тяги у меня оказалось больше к языкам. С трудом сглотнула комок в горле. Бабушка, напомнить об обещанном исполнении желаний. А сможет ли этот сказочник действительно помочь? Пусть хоть до дома сначала довезет. Довез меня мой липовый сан, так слово, в лучшем виде. При этом по дороге все больше расспрашивая про учебу, но не только. У меня в какой-то момент появилось ощущение, словно я собеседование прохожу, рассказывая о своих вероятных профессиональных навыках. «Все, приехали». Машина остановилась возле подъезда. Не тороплюсь выходить, пытаясь решиться спросить о желании. «Приехали, Аленушка». А вот Лев Константинович не ждет. Выходит решительно из машины, обходит ее и лично открывает мне дверь. «Давай провожу тебя, девица, до квартиры, а то очень уж ты красавица». А время позднее, неспокойное. «Ты еще и рисковая. Запросто знакомишься со всякими дедушками». А корно выхожу из машины, поскольку опасаться и спорить уже смысла нет. Хотел бы Лев Константинович мне что-то плохое сделать, уже сделал бы. Молчание поднимаемся ко мне на этаж. Лично я молчу, потому что так и не могу ничего сказать. Как только Дед Мороз снял бороду, превратившись из сказочного балагура в симпатичного, взрослого, наверняка состоятельного, уверенного в себе мужчину, робею жутко. Останавливаемся возле дверей квартиры. Понимая, что это мой последний шанс напомнить о желании. «Доброй ночи, Аленушка», — говорит Лев, а сам в этот момент смотрит с прищуром на номер квартиры. «Запомню, мне кажется». Мужчина делает шаг, чтобы уходить. «Подождите, а мое желание?» — робко спрашиваю я. «Ах, да, прошу прощения». Радостно отзывается Мороз и тут же оказывается рядом. «Дома есть кто, но лучше все равно ко мне». В наблюдая за тем, как Лев начинает шустро стягивать себя свой красно-белый кафтан. Э, дедушка, вы что делаете? Перестаньте это. Лев замер, не успев стянуть себя праздничный наряд, удивленно приподнял брови. Что, не угадал желанием? Обычно угадываю. Шоки, широко распахнув глаза, смотрю на мужчину. Все заготовленные слова просто забылись. Не понимая, я что, повода давала? Ну, что там у тебя за желание, Ленушка?» Тоном «Удиви меня!» спрашивает Лев Константинович. «Что там еще вам, девушкам, интересно? Телефон новый? Украшение? Шубку?» Тут взгляд мужчины падает на мое наверняка весьма шокированное выражение лица. «Что? Опять не угадал? Нечто покрупнее? Машина? Говори, я же сегодня, Дедушка Мороз, все исполню». «Какой вы, оказывается, дедушка пошлый!» Произношу я хмуро и качаю головой. «До свидания!» Достаю из кармана брюк ключ и разворачиваюсь к двери. Я сейчас разговаривала не с серьезным человеком, а с Сантой на веселе. Все эти его разговорчики про подарки наверняка полная ерунда. Наобещать можно всего, наговорил стрекорба, а вот с исполнением наверняка будет пшик. Ему сейчас море по колено, лишь бы в постель затащить. Уже почти открыла дверь, потянула на себя, но Лев резко нажал на нее, и она захлопнулась. Во-первых, хватит называть меня дедушкой, раздражает. Во-вторых, говори уже свое желание. Пока не скажешь, в квартиру не войдешь. Ладно, скажу, все равно не сможешь ничего сделать. Резко оборачиваясь. Лев куда ближе, чем допустимо. Рука опирается на дверь рядом с моей головой. И в тесном полутемном, из-за недавно выбитой лампочки коридоре я вдруг ощутила себя словно в ловушке. Ловушки Деда Мороза. Снегурочка в ловушке, не в меру активного. В постельном плане морозки и смех и грех. «Помогите мне найти мою бабушку». Наконец тихо произнесла я. Брови Льва Константиновича взлетели вверх. Наверное, такого он точно не ожидал. «А что у нас с бабушкой?» Как смогла, вкратце изложила ситуацию. Крепилась, правда, но под конец все равно начала плакать. «Так, а чай я все-таки зайду. Тут быстро не разберешься». Со вздохом произносит мужчина и сам открывает дверь. Как-то так уже привычно хватает меня под локоток и заводит в квартиру. «Дома ведь никого, если ты только с бабушкой живешь». «Есть», — не согласилась я. «Кто?» — Лев хмыкнул. «Любовник». «Кот». «Кот не считается», — авторитетно заявил Лев Константинович. Но тут из кухни вышел, собственно, сам кот. Наш с бабушкой-любимец особо крупной породой, размером почти со по среднюю собаку. Рыжий, очень пушистый, с такой мордой, серьезный. На людей наш рыжик всегда смотрит, словно король на подданных, альяжный, настоящий аристократ. Когда я его глажу или чешу за ушком, кормлю всегда есть ощущение, будто мне снисходительно позволяют любить и ухаживать за его персоной. Но, несмотря на королевские повадки, кот у нас с бабушкой замечательный, понимающий, умный, компанейский. Если бы не он. Мне бы уже совсем плохо было. А так хоть не одна. Лев кота оглядел. Рыжику я только утром еду давала. Меня целый день не было, так что он голодный. И оттого на неожиданного гостя взглянул более чем строго. А потом перевел уже скептичный взгляд на меня, будто спрашивая. «Ну, и кого ты к нам привела? Зачем он тут нужен? Если у него нет еды, пусть разворачивается и уходит». «Ммм, ладно, признаю, такой кот считается». Веселится Лев Константинович. «Это же не кот, это целый лев». Рыжик взглянул на пришельца совсем уж скептично, мол, понятно, все с тобой. Забыв о госте, быстро раздеваюсь и думать руки и кормить голодного кота. Рыжик в обычное время бы улегся на кухне на спинку дивана и ждал бы меня старским видом, а тут нет. Остался в коридоре, следит за чужаком. Мужчины в нашем с бабушкой доме большая редкость. Ну, если не считать рыжик, конечно. Насыпаю корм. Но когда Лев Константинович заходит на кухню, кот идет не к миске, а вслед за мужчиной и садится рядом с ним на спинке дивана. Пока не поняла, понравился Рыжику гость или нет. Ставлю кипятиться чайник. «Так, Алёна, в полицию ты обращалась?» спрашивает Лев, подозрительно косясь тем временем на моего комнатного льва. «Да, там мне помогли, но все же моя тётя приходится бабушке дочери и имеет больше прав». Тетю вызвали в участок, она там дала подтверждение, что с бабушкой все хорошо. Она действительно на лечении в частной клинике, но мне контакты давать не хочет, наговорил там всякое им, что я, оказывается, чуть ли не избивала немощную пожилую женщину всячески морально ее третировала, чтобы остаться одной в квартире. И вот так довела ее до больницы. Адреса клиники мне не дали. Да если бы узнала, то, скорее всего, меня туда не пустят. «Надо же, какая ситуация. Мне нужны все возможные данные твоей бабушки, документы, если есть». Все документы тетя забрала в последний визит. Но копии самых важных у меня в телефоне. Зачем отдала? Тогда было все не так критично, я ведь не знала, как она поступит. Она сказала, что нужно для перевода и все.